«Я развешу фонарики», – вызвался Голыш. «А я зеркальные шары», – сказала морковка. Элвис подпрыгнул от возбуждения. «Тогда я отвечаю за музыку!» «Только не это!» – в один голос закричали морские свинки. «Ну, можно я исполню хотя бы одну песню?» – попросил их Элвис. «Ни в коем случае!» – решительно заявил Голыш. Но было поздно. Элвис уже принял красивую позу и напряг мускулы. А потом он начал визжать, урчать и рычать так душераздирающе, что вазы с фруктами на столиках заходили ходуном. «Вечеринка в честь овечки!» – вопил Элвис. Морские свинки зажали лапками уши. Элвис прервался на секунду, чтобы набрать в грудь воздуха. Но странное дело, урчание и тряска не прекратились. «Тихо! Все тихо!» – сказал голыш. Морские свинки прислушались. Что-то бурчало. А столики качались, как во время землетрясения. «Что это?» – с беспокойством спросила овечка. «Конец света!» – проговорил угрюм. «Накрылась ваша вечеринка!» «Глупости!» «И что с того, что стол качается? Почему сразу конец света?» – возразила морковка. «И почему этот угрюм все время пытается испортить им настроение? Это уже начинает раздражать». «Думаю, эта тряска из-за меня», – тихо сказал Мопси и показал на свой круглый животик. «И в самом деле...» Из живота Мопси доносилось такое урчание, словно он проглотил мотор. «Я есть хочу!» «Опять?» – не поверила своим ушам морковка. Но потом вдруг поняла, что она и сама проголодалась. И все остальные вдруг тоже ощутили сильный голод. Они же с самого обеда ничего не ели, а спасение овечки отняло у них много сил. «Я принесу еще еды!» вызвался Мопси. «Только не съешь все по дороге!» сказала морковка и забралась на плечи к овечке, чтобы повесить зеркальный шар. «Не волнуйся, не съем!» ответил Мопси, запихнув в пасть полную горсть земляники. «Я только чуть-чуть попробую! М -м -м, как вкусно!» В мгновение ока все было готово к началу вечеринки. Мопси бегал с большим подносом и раздавал всем огуречное мороженое, которое нашел в большом холодильнике. А Элвис в блестящем гидрокостюме мчался по водной глади бассейна на доске для серфинга и пел песню для овечки. «Овечка, нет они, овечка, мы друзья твои!» И все свинки дружно заткнули уши. Только овечка слушала с удовольствием. Она улыбалась от уха до уха и поправляла спасательный круг, который ей надели на голову, словно корону. Ну а потом, наконец, зазвучала настоящая музыка. Галыш безудержно танцевал в мерцающем свете зеркальных шаров. Он то плашмяло ложился на пол, то кружился, а потом вдруг резко подпрыгивал. Все смеялись и аплодировали. Морковка и подумать не могла, что Галыш – такой веселый парень. «Мопси, и почему мы думали, что нам будет скучно в отпуске без Анники и Луиса?» – спросила она, подтягивая через соломинку одуванчиковое молоко. «Да, у нас еще никогда не было таких классных приключений, но я все равно рад, что скоро они нас заберут». Сказал Мопси, доедая огуречное мороженое и закатывая от удовольствия глаза. «Все так вкусно!» «И так красиво!» Сказала Морковка. «И так вкусно-вкусно!» Сказал Мопси. «И так красиво-красиво!» Сказала Морковка и засмеялась. «Недолго вам веселиться!» Вдруг услышали они позади себя. Мопси и Морковка в страхе обернулись. За их спиной в шезлонге сидел Угрюм и шумно допивал через соломинку последние капли морковного сока. «Ну вот, опять ему удалось их испугать!» «Что ты имеешь в виду?» – растерянно спросил Мопси. Но «Ну вы же не думаете в самом деле, что вас отсюда заберут?» – усмехнулся Угрюм. Его черные глаза вдруг стали еще темнее, чем обычно. «Ну, конечно, заберут!» сказала Морковка, «Луис и Аника вернутся из отпуска и сразу же за нами приедут». «Да!» – подтвердил Мопси. Угрюм посмотрел на них и печально улыбнулся. «Это вы так думаете. Но на самом деле они никогда за вами не приедут. Они, может, даже и в отпуск не поехали. Они просто вас обманули, потому что люди злые. Всегда так было и всегда так будет». «Это неправда!» – крикнул Мопси и горько заплакал. Музыка умолкла. К ним подбежали остальные морские свинки. «Что случилось? Почему ты плачешь?» – встревоженно спрашивали они. А овечка погладила Мопси по голове. «Угрюм сказал, что нас никогда отсюда не заберут!» – захлюпал носом Мопси. «Но это же неправда!» – сказал Галыш. «Разумеется, нас заберут!» – возмущенно пропищала овечка. Ну почему ты постоянно говоришь гадости?» – разгневанно спросил Элвис. «Потому что это правда!» – ответил угрюм. Морковка потянула Мопси за собой на танцпол. «Идем, Мопси, мы уходим! Нам нет дела до этого вредины! Он говорит глупости!» Морковка снова включила музыку. Но Мопси остановился у края площадки. У него больше не было желания танцевать. Ему вообще больше ничего не хотелось. И еда теперь казалась совсем невкусной. Ему больше не нравились ни земляника, ни огуречное мороженое. И даже арахисовые батончики его не радовали. Морковка тоже вдруг поняла, что ничего ее здесь больше не радует. Ни бассейн, ни длинная горка в комнате. Не зеркальные шары. А вдруг угрюм прав, и их никогда отсюда не заберут.